Контора объявлений Антоши Чеханте. Для удобства господ публикующих арендовала зрители на 1881 год отдел для помещений реклам и публикаций разного рода. Артель театральных барышников. Сим имеет честь уведомить, что для удобства публики она избрала своим местопребыванием портерную блестяна. В виду предстоящего приезда знаменитой Сары Бернар вошла в соглашение с кем следует и предлагает услуги Доктор Чердолобов, специалист по женским, мужским, детским, грудным, спинным, шейным, затылочным и многим другим болезням, принимает ежедневно с 7 часов утра до 12 часов ночи. Бедных лечит 30 февраля, 31 апреля и 31 июня бесплатно и 29 февраля с большой уступкой. Молчановка, Гавриловка, в переулок, собственный дом. В книжном магазине «Нового времени» поступили в продажу следующие книги. В интересном положении роман в четырех частях «Морского», цена 5 рублей 23 копейки, памяти доктора Д.Б. брошюра «Его же». Спиной хлев устройство Онова и его обитателя сочинения Риттера Евгения Львова. «Я не был на юбилей» лирическое стихотворение «Его же». «Туда ему и дорога». Ода езуита Тараканчо и социуса его Цитовича. Цена 30 копеек. В облаках. Роман Андрея Печорского в 14 частях. Продолжение на горах и в лесах. Газетчики и кумовство. Сочинение прогоревшего редактора. Славянофилы. Русский словарь. 40 тысяч слов, необходимых для чтения Руси. 10% из 10 тысяч годового дохода господам-врачам, желающим войти со мною в комиссию. Гробовых дел мастер Черепов. Имеются готовые гробы всевозможных сортов для умирающих оптом уступка. Прошу господ умирающих остерегаться подделок. Нужна кухарка, трезвая, умеющая стирать и не сотрудничащая в одном листке. Большая ордынка за москворецкий переулок дом поруччка негоддяева. Трехины без колбас можно получать в магазине купца Маххаметова в охотном ряду. Присяжный поверенный и н мошенников ведет дела. На случай обвинительного приговора предлагает залог. Потеряв всякую надежду выйти замуж, продаю свое преданное. Егорышка, иди возьми меня, девица невинного. Ясновидящая Светлова Бульвара имеет честь уведомить господ редакторов, что ей известно, сколько имеют и сколько будут иметь подписчиков любой журнал в будущем 1882 году. Плата за одно слово – рубль. Душеприказчики купца Весляева имеют честь уведомить, что 10 рублей, оставленные покойным для выдачи тому, кто напишет невозможно глупую комедию, выданы 15 ноября автору комедии «Город упраздняется». 1144 издателя «Русской газеты» с глубоким прискорбием извещают своих дядюшек, тетушек, читателей и сотрудников о безвозвратной кончине своего любезного детища «Русской газеты», последовавшей после тяжкого и продолжительного тления. погребение за неимение благодетелей не будет. Тело покойной сдано в анатомический театр. Вскрытие обнаружило атрофию мозга и голодную смерть. Брянные остатки наспиртованы и отправлены как препарат в секретное отделение музея Винклера на Цветном бульваре. В музее Винклера на Цветном бульваре, кроме всевозможной чубухи стран Старого и Нового Света, показываются еще и следующие редкости. Первое. Театральная гарета сооруженная в 1343 году, вмещает себе 26 балерин, 8 благородных отцов и 5 комических старух. Никуда не годно, но величественно. Вейх проломан на прошлой неделе перед репетицией воробьем, севшим на карету, дабы воспользоваться батой выпавшей из шапки воздицы. Второе. Две театральные лошади, фреженные в означенную карету неопределенной масти, безгривые, бесхвостые, с винтообразными ногами. Одной 84 года, другой 67. На одной из них в 1812 году был взят в плен французский генерал-маркиз Блауманже. Питаются соломой и бурьяном. Говорят, что это лучший из театральных лошадей. Для скачки едва ли годны. Театральное дело любят. И о эквенас имплицитас. О лошадиная простота. Считают себя непременными членами артистической корпорации. Третье. Портрет иезуита Цитовича в монашеской одежде, уста раскрытый и правая рука внушительно поднятый вейх. Под ним подпись «Вени види нон вичи» пришел, увидел, но не победил. Взял и, разумеется, ушел. Хомо максимисимус – величайший человек. Четвертое. Аполлон Бельведерской. Кэролл «Искусство» приобретен за 10 тысяч рублей. Принимая во внимание, что наш музей посещают иногда медам мэдмуазель и юноши моложе 25 лет, мы в видах нравственности по заведу господина инспектора училища живописи нарядили статую во фрачную пару. Одевал «Аээ» -а -а, цилиндр от Поша и обувь от Львова. Пятое. Сети, в кои увлекла развратного Антонио прекрасная Клеопатра – Шестое. Белая крыса. Стультум анималь. Глупое животное. целая до 1,1 фута роста. Редкий экземпляр. Найдено в 1880 году. Запеченный в филипповском калаче. Наспиртованный препарат. Новинка для молодых зоологов. Зубной врач Лумпинак. Показывает публике зубы. Ахахаевский проезд. Дом номер 35 с половиной. Антон Павлович Чехов. Контора объявлений Антоши Чеханте. Читал